Я хочу поприветствовать всех здесь присутствующих. А, вот. Хочу предупредить, что я сегодня выберу камеру <смех> в основном. Вот. Но это так, шутка, на самом деле. А, то есть я хочу поприветствовать, поприветствовать всех наверное, здесь сидящих вот, и сказать, что сегодня и завтра, собственно, суббота-воскресенье, мы будем заниматься программе тренинга модель везения и исполнения желаний то есть это третий как бы блок третья часть вот программы модель везения вот и она направлена в первую очередь на то что как вы знаете из первого блока модель везения базовой мы как бы сказать, участники присутствовавшие здесь mm -hmm. изучали базовые навыки мышления которые потребовались для того чтобы как сказать, сформулировать вот, мыслительную деятельность правильно. Вот, на модель ведения, перезагрузки, после того, как уже эти базовые навыки были сформированы, люди обучались, проходили собственно обучение по программе, по тематике, которая позволяет избавиться от каких-то внутренних комплексов, мысленных зажимов, то есть шероховатости, неправильности в сознании в подсознании, которые не позволяют функционировать Нашему, вот, нашей машине по исполнению желаний нормально. Именно так, как она, по сути, должна функционировать. То есть, когда у человека уже начинает получаться, например, после первого базового блока, но ну, у него вдруг возникают какие-то такие моменты, что вот желание уже сформировано, оно уже практически исполнилось, но раз, что-то ему не дает исполниться. То есть сразу случается какая-то, ну не сказать, что вселенская задница, вот, но примерно около того. То есть на тренинге модель везения, перезагрузка, мы, собственно, утилизируем все вот эти вот неправильности, шероховатости, неровности в сознании, в подсознании человека. Вот. И после того, как машина желания уже начала формировать нашу реальность именно так, как нам того хотелось бы, именно так, как мы себе представляем, как мы загадываем это все, наступает, собственно, этап, период, третий ступени как бы изучения, а, вот, которая позволяет настраивать уже свои желания с прецизионной точностью. То есть которое, вот упражнения, которые мы, собственно, будем изучать здесь эти они позволяют а, создать очень специфический настрой, который, ну, благодаря которому любой человек может выйти на уровень своей миссии, по сути. То есть докопаться до уровня того, ради чего же он, на самом деле, в общем-то, пришел на эту землю, как бы, вот, и реализовать уровень своей миссии. То есть и после этого жизнь уже выстраивается, ну, совершенно вот так вот по полочкам. То есть почему? Потому что, опять-таки, ну, не только, как сказать, я проповедую это, но ну, и вообще во всех древних и древнейших мускриптах, вот, то есть сказано, что если ты хочешь, в общем... Ну, опять-таки таким простым человеческим языком, то есть если ты хочешь счастья и удачи в своей жизни, тебе необходимо познать в первую очередь себя, то есть и стремиться к этому самопознанию после того, как ты уже познаешь себя, что такое познание себя, это по сути самоопределение и выход на уровень собственной миссии, то есть говоря уже более таким вот языком. нелперским языком. Вот. То есть после того, как вы уже понимаете эту иерархию логических уровней в своем сознании и подсознании, Для вас уже не представляет труда жить в согласии с самим собой. Когда начинается жизнь в согласии с самим собой, то тогда все проблемы из жизни исчезают. И никаких вселенских задниц уже не происходит. В принципе. То есть, опять-таки, никто не говорит о том, что там совершенно нет Вот Шероховатости все равно бывают. То есть, почему? Потому что влияние социума, сегодня мы как раз тоже будем про это говорить, то есть жизнь по социальным стереотипам, оно все равно как бы сказать, влияет на человека, на любого, независимо от пола, независимо от возраста. Вот. Но все-таки, когда человек уже твердо знает, чего он хочет, и он четко знает именно свою цель, то, ради которой он, в общем, готов работать, там, ну, даже не работать, а именно функционировать, правильно сказать, всю свою жизнь, вот тогда у него не возникает каких-то сомнений и посторонних наводы. Тогда, посторонние шумы и посторонние мнения неправильные. Вот, Просто-напросто отскакивают от человека, там, от его оболочки, от его сознания, от его подсознания. Просто.